«Не знаю. Наверное, еще не успела полюбить. В смысле? Мы слишком мало знали друг друга. Раньше он был для меня крышевым, вот и все. А настоящие отношения у нас начались совсем недавно. Он был отличным парнем, Гарик. Такого невозможно не полюбить. Только теперь, когда его не стало... Я поняла это. Без него пусто, одиноко. Снова заплакала я. «А тебя почему не убили?» Гарик смерил меня подозрительным взглядом. «А кто должен меня убить? Тот, кто убил Рашида? Ведь Рашида убил Костик?» «Костик». Мы зашли домой. Он ждал нас в комнате. Между ними завязалась драка. В руках у Костика был пистолет. Я не знала, что мне делать, и огрела его по голове пепельницей. Костик закричал и выстрелил в Рашида. Может, в том, что произошло, есть моя вина, но мне и в голову не приходило, что он выстрелит. Костик был один? Один. А где остальные? Понятия не имею. Костик сказал, что они скоро будут здесь. Гарик вскочил. «Что же мы тут торчим? Нужно срочно уносить ноги, а то нас перестреляют, как цыплят. Я подниму пацанов и найду этих гадов при любом раскладе». «Нужно сообщить родителям Рашида. Я так и не успела с ними познакомиться. Может, оно и к лучшему. Почему?» Ты бы вряд ли с ними сошлась. У Рашида родители тяжелые. В смысле? Ну, правильные очень. Его матушка не одобрила бы столь поспешный брак. Она у него зануда, каких свет не видывал. Мы не в то время живем, чтобы просить у родителей согласия на брак. Тоже верно. Гарик прошел в комнату Рашида, а я осталась в прихожей. Жаль, что так получилось. Мы были бы счастливы, но... «Послушай, а кто убил Костика?» Донесся до меня голос Гарика. «Я!» — громко крикнула я, вздрогнув от собственного голоса. «Как тебе это удалось?» «А что тебя смущает?» Взяла пистолет и выстрелила. Не испугалась? Нет. Я хотела отомстить за Рашида. А ты молодец, похвалил меня Гарик, выходя в коридор. Рашид и в самом деле не ошибался в тебе. Достав из кармана сотовый телефон, он быстро защелкал по кнопкам, затем чертыхнулся и явно передразнивая кого-то сказал. Уважаемый абонент Московской сотовой связи, к сожалению, на вашем лицевом счете деньги подошли к концу. Для возобновления работы телефона необходимо внести аванс. Минимальная сумма аванса составляет около 100 долларов США. Чтобы не сдохли гады, Мне телефон на... Прорва хреново. Триндят повсюду про всякие скидки. А от их скидок ни жарко, ни холодно. Он еще больше жрать начинает. Слон, а не телефон. Недавно деньги кидал, а они уже кончились. Наверное, много говоришь? В том-то и дело, что мало. А стенку бы разбил эту трубку, но без нее никак. А кому ты хотел позвонить? «Пацанам!» «Ладно, поехали, пока никто не нагрянул». «Куда?» «Дергать отсюда надо, а то в любую минуту сюда Костиковы друзья могут пожаловать». «Как мы теперь подмогу позовем, если телефон отключили?» «Придется на место ехать, пацанов созывать». «А с Рашидом что делать?» «Ничего не надо делать». Сегодня кто-нибудь из пацанов позвонит его матери.